Глава 8. Корсо Индипенденца. Милан. Смотреть в зеркало было все равно, что рассматривать ее. Сходство было изумительным, но и душераздирающим. Она больше не могла терпеть боль. Ей нужно было нейтрализовать свою память, которая пронзала ее тупыми лезвиями. Ева вернулась в ванную, оставив красящую смесь действовать на полчаса. На ней были только черный бюстгальтер и джинсы. Она сполоснула волосы в раковине, наблюдая, как темная краска кружится в сливе, пока вода снова не стала прозрачной. Промокнула волосы полотенцем и посмотрелась в зеркало. От прежнего тицианового цвета больше не осталось и следа. Тициановые оттенки, ряд тонов в той или иной степени соотносящихся с красно-оранжево-коричневым цветом, названным в честь великого живописца возрождения Тициана. Истине-черный заглушил все рыжие оттенки ее натурального цвета. Она с трудом узнавала себя, но это было хорошо. Черные волосы еще больше оттеняли голубые глаза, прозрачный цвет лица с россыпью веснушек и тонкую синеватую жилку под правым веком. Ева испытала неприятные чувства недоумения, как будто разглядывала незнакомку. «Это должно убедить тебя», — подумала она, — «что ты другой человек». Инспектор намотала на голову махровое полотенце и вернулась в спальню, чтобы разложить вещи в чемоданах. Пришло время покинуть этот дом полный страданий и начать жизнь сначала. Или хотя бы попытаться.